Глава 31. Стас Подъезжаю к дому. Тоскливо становится от мысли, что я поднимусь сейчас к себе, а там тишина. Ужин, который приготовила Варе, есть. Ароматы горячей домашней еды есть. Но вот самой Варвары нет. А мне очень надо. Кажется, я никогда ничего так сильно не хотел. С ней рядом тепло. Просто по-человечески тепло. Даже когда она молчит, от нее все равно веет вот этим всеобъемлющим ощущением любви ко всему живому. Тянутся к ней поломанные и неправильные. И я тоже поломанный и неправильный, хоть и научился компенсировать и маскировать это за деньгами и статусом. А по факту у меня в груди такая же черная дыра, как и у нее. Как подступиться? На храм Кази к ней не подъедешь. Мне нужен хоть какой-то план, хотя бы план плана. Поднимаюсь не к себе, а к Тамерлану. Не хочется в одного сейчас торчать, потому что я снова мыслями залипну в варю. Дверь приоткрыта. Не снимая пальто, прусь на кухню, откуда доносятся голоса. Тамерлан, стоя у кухонного гарнитура, заваривает в прозрачном чайнике Пуэр. Макс Куравин сидит на высоком барном стуле, Нетерпеливо отбивает пальцами по столешнице островка. Двери закрывать не учили вас. О, Сташевский, отбивает мне пятюню куравин. Да, мы тебя ждали, так и знали, что явишься. А где женщины ваши? Мою ускакали калиски, готовит пирог какой-то. Малиновый, уточняет Куравин. М-м, огонь. Я по-детски немного завидую. Жены Тамерлана и Макса дружат, и дети их постоянно вместе тусуются. Две идеальные семейки и я. Фарева Элон, блин. А мне тоже хочется, чтобы было кого обнять, кого за руку взять. Нет, меня, конечно, не притесняют, они всегда зовут меня на совместные сборы, однако я часто чувствую себя на них лишним. Ребенка нет, жены нет. Даже постоянный партнерш, которую хотелось бы представить друзьям, и то и не наблюдалось раньше. А вот Варю мне сразу захотелось показать. Вот, мол, смотрите, я не безнадежен. Пытаюсь в эту картинку вписать Варю. Интересно, вольется ли она в мою устоявшуюся компанию. Подружится ли с Алиской. Потому что с Яси вроде как есть контакт. Я дорисовываю реальность по своим фантазиям. Сонька бы ползала по квартире на перегонки с Василисой и Полинкой, Тёма с Лёлей, в PlayStation бы рубились, девчонки бы оккупировали кухню. Вываливаюсь из этого мира. Я не здесь сейчас, я в другой вселенной, в которой у меня есть семья и дети. «Стасяо, а я тут как раз Максу рассказывал про твою Варвару», вдруг заявляет Тамерлан и ставит передо мной и к две чашки с горячим чаем. «Никакая она не моя. Да брось. Ты вообще ее видел? Знаешь, сколько ей лет? Двадцать два. Я даже не уверен, что это законно». Тамерлан хлопает меня по плечу. «Все, что старше восемнадцати, уже законно. К тому же возраст не в морщинах и не в цифрах в паспорте. Он в глазах». Но все понесло Тароева. И что же ты увидел в ее глазах о величайший философ всех времен?» «Мудрость», — ведет бровью Тамерлан. «Она не ребенок. Она взрослая, сильная женщина. И она явно молодец». Фыркаю. «Молодец. Ее брат взломал твою систему защиты, а ты и в восторге. Во-первых, он взломал твою систему защиты. А во-вторых, меня уже подобным не удивишь». Ты в моем доме разве что мультиварку не взломал. И то спорное утверждение. Неправда. Думаешь, я не знаю, что ты сидишь в моей подписке и на халяву смотришь фильмы? Миллиардер хренов. Максим давится смехом. Я только отмахиваюсь. Да ты все равно ей не пользуешься. Чего добру пропадать? Тамерлан усмехается и качает головой. Ну ладно, шут с ним. А что ты с Варварой делать собираешься? Что-что? Прекрасный вопрос. Я пока обдумываю стратегию. Короче, Стасяу, дарю авторскую методику по завоеванию женщины. Закидываешь ее на плечо и уносишь в пещеру. Все. Не слушай его, Стас, перебивает Куравин. Он тебя плохому научит. Лучше делай, как я. Погоди, недовольно морщится Тамерлан. Как ты? Это бросить женщину беременной. А потом явиться спустя пять лет и купить фирму, в которой она работает? Так себе стратегия. Да что ты сразу?» – закатывает глаза Куравин. «Ладно, не обижайся. Все мы накосячили». «Сташевский, ты можешь нас не слушать, но тебе надо показать ей, что ты в ней заинтересован, как в женщине». Тяжело вздыхаю, растирая лицо ладонями. «Да я пытаюсь». Я снял для них квартиру, прикрываю ее на работе, хотя косячит она, дай бог. Варя думает, я не догадываюсь, что она ни черта не понимает войти. А уволить ее не могу. Куда она пойдет? Официанткой? За двадцатку? С двумя-то детьми на шее? Кстати, а где батя ребенка? Почему он не помогает?» Морщусь, словно лимон откусил. Но, ну, предположим, он помогает». Тамерлан поднимает со скепсисом бровь. Что-то хреново помогает, раз Варвара тащит все на себе. Предположим, он не знал, что у него есть дочь. «Да как можно не знать, что у тебя есть дочь?» — взрывается Тароев. «Какая безответственность! Придурок, а не отец! Секатором ему яйца отрезать, и то мало будет. Ну, скажешь тоже, секатором яйца. Обстоятельства ведь всякие бывают». Куравин вдруг давится чаем, отставляет в сторону кружку, тычет в меня с подозрением пальцем. — Погоди-ка, Сташевский, так Соня. — Твоя дочь? В комнате повисает пауза. Друзья синхронно выпадают в осадок. — Ну, предположим. — О, вопят, как два бабуина. — Стасяу! — Поздравляем, ну, красавчик! И молчит ведь, и молчит! «Да погодите вы!» — поднимаю в воздух руку, прерывая эмоциональный и бессвязный поток поздравлений. «Я не уверен, что она моя дочь. Вполне возможно, что это все огромная ошибка. Там все так странно получилось, запутано. Но Варя утверждает, что ошибки быть не может. Она так в этом уверена, что даже меня почти убедила». «Хочешь, расскажу тебе небольшой секрет?» — склоняется через островок Тамерлан, ко мне ближе. Все это очень легко и просто решается. Идешь в любую лабораторию и делаешь ДНК-тест. Никакой головной боли, только честный результат. Лезу во внутренний карман пальто, достаю маленький зип-пакетик. Кладу его на стол перед Тамерланом. Внутри несколько тонких волосков, аккуратно завернутых в салфетку. Это что? Это волосы. Сжимаю губы. Я уже все подготовил. Хотел сделать тест, но... Замолкаю. Оглядываю друзей тяжелым взглядом из-под Подготовить подготовил, а смелости так и не набрался. Что, но... Не выдерживает драматичной паузы Куравин. пожимая плечами. Голова гудит от мыслей. Я ведь столько лет думал, что не могу иметь детей. Я свыкся с этой идеей. Но когда я, Варю, увидел, что-то внутри меня будто щелкнуло. Я, наверное, глупости сейчас говорю, но так и есть. А потом я увидел Соню и... Черт, она так на меня похожа. Макс внимательно смотрит на меня, но молчит. Тамерлан тоже не перебивает, терпеливо ждет. Я допускаю шанс, что это может быть с правдой. Один крошечный шанс на миллион. Что мне так чертовски повезло. Но если это неправда... — Стас, нужно набраться смелости и все проверить. В горле застревает ком горечи. С трудом проглатываю его. Пока я не знаю ответа на этот вопрос, я счастлив. Потому что допускаю саму возможность быть ее настоящим отцом. Но если я сделаю тест, то... — Он может оказаться отрицательным. — Заканчивает за меня Тамерлан. Киваю. — Да. И это будет значить, что мои надежды были напрасны. «Это сложно, но вероятность действительно есть», — вздыхает Тамерлан. «Посмотри на нас с Ясей. Мы столько лет в браке пытались завести ребенка, и все безуспешно. Мы думали, что нам просто не предначертано. Но все получилось, и теперь у нас есть маленькая принцесса, а ведь тоже бились в закрытую дверь». У нас другая ситуация, усмехаюсь горько. Ваша проблема была в чем-то другом, в голове. Мне же врачи дали абсолютно однозначный ответ. Увы, но детство, проведенное на улице, не прошло даром. А чувствуешь-то что? В смысле? Ну, вот когда на Соньку смотришь, твоя, не твоя? Мысленно представляю себе ее маленькое личико, Смешно нахмуренные бровки, розовые губки, бантиком и огромные чистые глаза. Улыбаюсь. Моя? Ну и все тогда. Остальное не важно. Сделай тест и живи себе спокойно дальше. Ладно. Встаю, одергиваю пальто. Пойду я, короче. Да посиди ты еще немного. Девчонки скоро вернутся. Будем пирог есть. Сжимаю челюсть. Не хочу я пирог. Я семью хочу. Мерлан и Макс молчат. Бывайте, мужики, а мне нужно еще пару проблем решить.